городской разведкой и контрразведкой, другие отключением систем технической защиты, третьи сбытом похищенного и тому подобное. В целом, криминальная специализация внутри видов преступной деятельности у современных преступников представлена гораздо шире, чем в уголовном мире двадцатых и 50-х годов, а степень их подготовки и технической оснащенности значительно выше. Вряд ли целесообразно перечислять здесь все разновидности преступной деятельности и категории преступников. Следует, по-видимому, остановиться на анализе наиболее распространенных и опасных в аспекте профессионализации видов преступной деятельности. В настоящее время, по нашим данным, насчитывается свыше 100 криминальных специальностей только в среде преступников по линии уголовного розыска. Это почти в два раза больше, чем было в 20-е годы. Причем сохраняются практически все виды специализации прошлых десятилетий и вырабатываются совершенно новые, обусловленные современными социально-экономическими, правовыми и иными формами. Поскольку специализация и квалификация различны, В зависимости от направленности преступной деятельности, их необходимо проанализировать применительно к категориям профессиональных воров, мошенников, преступников корыстно-насильственного типа и лиц, совершающих преступления в сфере экономики и хозяйствования. В каждой из них рассмотрим наиболее типичные квалификации. Воровская квалификация Наиболее ярко она выражена у карманных и квартирных воров, воров государственного имущества из магазинов самообслуживания и у некоторых других категорий преступников. Карманники. Квалификация вора-карманника всегда считалась классическим выражением преступной профессии и сохранилась без существенных изменений до наших дней. Различается шесть основных специализаций и связанных с ними квалификаций по месту совершения преступлений. Примечание. Здесь и далее будут приводиться жаргонные обозначения, принятые в уголовной среде, которые лишний раз подчеркивают устойчивость той или иной городской специальности. Первое. На рынках и базарах. Рыночники Второе – в метро Кроты Третье – на железнодорожном транспорте Майданщики Четвертое – на городском транспорте Гонщики Или маршрутники Пятое – в магазинах и театрах Магазинные, театральные Шестое – на улицах Уличные По способу различается 8 воровских квалификаций а совершение краж с помощью разреза одежды сумок и портфелей специальными техническими приспособлениями в среде карманников лица совершающие кражи таким образом называются писаками либо технарями б. Кражи под прикрытием рук различными предметами. Плащами, сумками, букетами цветов и тому подобное. Ширмачи. В. Кражи из сумочек и карманов с помощью специально изготовленных крючков. Рыболовы. Д. Кражи с помощью пинцетов, особенно из труднодоступных потайных мест. Хирурги. Д. Кражи без технических средств и ширмы группой лиц при массовом скоплении народа. Щипачи. Е. Кражи с помощью выталкивания предметов точными и быстрыми движениями. Трясуны. Распространены среди глухонимых карманных воров. Ж. Кражи из всех видов дамских сумочек. Сумочники.